Глава третья. Антаркты или же Анты. Итак, Гондвана. Ученые умы в сфере геологических наук, в полужарких споров, лящихся не одно столетие, пришли к выводу, что много миллионов лет назад на Земле был один единственный континент, называвшийся Гондвана. После катастрофы сей континент раскололся на две части, а затем распределился на куски, ставшие Америкой, Австралией, Евразией, Африкой, Антарктидой, Атлантидой и Арктагеей. Последняя поплыла на север и, в конце концов, уменьшилась до сегодняшней Гренландии. Тогда к мифической Атлантиде канала вечность. Впрочем, как вы знаете, высказывается мнение, что шестой континент Антарктида и есть та самая Атлантида. Однако не станем спорить, так это на самом деле или нет. либо это другое. Антарктиду многие ученые считают прародиной человека. И любой здравомыслящий человек, даже понимая, что доказательств Симу слишком мало, чаще всего они существуют на уровне домыслов, все же благосклонно воспринимает эту гипотезу. А, значит, человек не хочет принимать как истину материалистическое измышление о происхождении Homo sapiens от обезьяны. Хотя эта обезьяня теории в свое не такое уж давнее время привлекла немало любопытных, а затем даже стала догмой и преподавалась в школах, в первую очередь в советских, Дарвин практически уравнял человека и примата во второй половине XIX века, произведя одного от второго. Общество возмущалось, прислушивалось и недоумевало, а затем постепенно привыкало. Век великих открытий, смелых гипотез и предположений, высказываемых якобы на основе древних, забытых человечеством знаний, продолжался. Многие с готовностью и пониманием встретили утверждение немецко-еврейского профессора Генриха Эфраима Вебера 1860-1921 годы жизни, что про родины всех людей, происходящих от единого корня, была далекая, загадочная и непонятная земля Антарктида. утверждение у ученого изъиждились на основе сопоставления мифов разных народов, о створении Земли. Ничего нового он тут, конечно же, не открыл. Зачастую новое — это хорошо забытое старое. Главное — вовремя озвучить. Вскоре другие ученые мы поддержали профессора, высказывая мысль, что действительно некие сверхразумные существа постепенно заселяли континенты, где жили малочисленные и примитивные народы, принося с собой уникальные знания. Впрочем, об этом уже говорилось в первой главе книги но я не зря вернулась к этой теме. Итак, находящиеся в разных концах света памятники древних культур, пирамиды, стали свидетельством этой притягательной гипотезы. Если разобраться, она свидетельствует, что люди могли получить знания от некоего общего предка. Однако то, что все люди произошли от одного общего корня, осталось недоказуемым. Немецкие ученые считали своего коллегу фантастом. Но, как известно, любая идея или концепция всегда найдет своих сторонников. Последователь Жебера, оттогот, 1897 года рождения, имевший перед собой сведения из открытой печати о последних экспедициях и даже уже о воздушной разведке Антарктиды в 1930 году, публикует работу «Антарктическая цивилизация», подметив Изучая историю исследования южного материка, невозможно отделаться от мысли, что отважным первопроходцам пришлось столкнуться с какой-то неведомой силой, силой, которая не хотела обнаружить себя, насколько могла препятствовала своей Антарктиды, причем вполне сознательно и целенаправленно. Те, кто мог обитать на рядовом материке, кот окрестил Антарктами. Впрочем, было ли это обозначение «выдумкой» автора. Отечественная историческая наука предками славян считает «Венетов» или «Венедов». Утверждает, что впервые о Венедах говорит римский историк тацит в сочинении о Германии, написанном в I веке н.э. О них же сообщает и греческий физик и географ Птолемей, во второй половине II века упоминавший даже Венецкий залив, Сарматского океана, Балтийского моря. готский историк Иордан в VI веке писал, от истоков реки Вислы на неизмеримых пространствах основалось многолюдное племя Венедов. Хотя названия их изменяются теперь в зависимости от различных племен и местностей, однако главным образом они именуются склавинами и антами. В другом месте своего сочинения он еще раз подчеркивает они происходя из одного племени, имеют теперь три имени, то есть Венеды, Анты и Склавины. Византийский писатель Прокопий в том шестом веке утверждал, что Склавины — славяне и Анты, один и тот же народ. Некогда даже имя у славян Антов было одно и то же, соглашались впоследствии другие историки. Это дало основание утверждать, что Три имени народа суть три ветви: западные, южные и восточные славяне. Под именем Венедов более известны западные славяне. Любопытно, что в средние века немцы называли славян вендами или виндами, даже во второй половине XIX века потомки славян, населявших Люнебург в северо-западной Германии, при переписе определялись свой язык как венский, хотя говорили почти по немецки за днестром и дунаем находились селения склавинов заселявших балканский полуостров можно предполагать что с явились предками южных славян в том числе болгар сербов и хорватов как указывал древний историк и иордан в своих трудах большая часть антов жила между днестром и Днепром. где кончались поселения антов на севере неизвестно как впрочем и на юге Западе и Востоке. Например, имена «Ант» и «Онт» были широко распространены среди венгров, хорватов и других народов, находившихся в тесной связи со славянами. При желании можно изыскать множество топографических названий, сохранившихся до сего времени на всей территории Европы, которые бы указывали на существование «Антов». В древнеславянском источнике Велесова книга можно встретить слова «Мы, даждьбожьи внуки, и не смеем пренебрегать нашей вековой славой, ибо антами были после Русь-Колани, а ранее были русами и остались ними. Се о волыни ведется наперво которая била врагов, ибо храбра» и волынь есть первым родом, будучи их, антов началом. И анты Мезенмира добыли победу над готами и разбили их надвое. Последние события относятся к середине шестого века. В древних источниках не раз упоминается о воинственности и храбрости антов. Известно, что к началу правления Юстиниана I, 527 год, Славяне закрепились на северном берегу Дуная и начали постоянные набеги на византийские земли. Уже в 531 году Прокопий Кесарийский в «Истории войн» пишет, что гунны, анты и скловены уже много раз форсировали Дунай и наносили невосполнимый ущерб римлянам. В ответ Юстиниан назначил своего полководца Хильбудия главнокомандующим во Фраке с инструкцией не позволить славянам пересекать Дунай. Современные историки предполагают, что Хильбудий был антом, принятым на воинскую службу, что в те времена было в порядке вещей. Известно, что в 450-х, в 460-х годах Византия немало на Таковым был и командующий армии во Фракии Анагаст. Тот же историк Прокопий Кесарийский сообщает об банских и склавинских конных отрядах, о склавинских воинах, искусных маскировке и захвате языков. Еще из того же источника. Юстиниан пытался столкнуть антов и склавинов между собою, для чего сделал антов союзниками, и даже присоединил к своему титулу эпитет анский В начале VII века анты исчезают из византийских текстов. Древний автор Феофилакт Симмо сообщает, что в конце правления императора Маврикия 582-602 годы авары отправили сильные войска во главе со психом на антов с приказанием истребить все племя, потому что те были союзниками ромеев. Итоги с похода остались нам неизвестны. Предполагают, что верхушка племени могла погибнуть, тогда костальные выжили и ассимилировались с родственными им склавинами. В связи с чем этноним «склавины» «славяне» распространился на все три ветви славян, упомянутых Йорданом. Летописи не единожды указывают на то, что существовал единый народ — говориввший на славянском языке и так к по сути своей относительно когда многое в рассуждениях ученых зависит лишь от сохранившихся свидетельств тогда не сохранившиеся или уудаенные свидетельством служить не может то несложно вывести гипотезу что про предками всех славян могли быть некие анты а анты получившие в устах немецкого ученого Отто тогогота созвучно имя Антаркты. При желании, в зависимости от того, чего добивается автор той или иной теории, можно подвести и другую основу под наш сюжет. К примеру, что славяне и немцы практически один и тот же народ или имеют одни корни. Славяне, подобно германцам, принадлежали к семейству аборигенов или коренных обитателей Европы, утверждал знаменитый русский историк Устрялов. Гениальный русский мыслитель Михаил Васильевич Ломоносов, написавший среди множества трудов учебную книгу русской истории и том древней русской истории, 1766 год, славянами признавал и варягов. Тогда другие ученые утверждают, что варяги произошли от норманов, то есть немцев. Впрочем, не станем полемизировать, лишь вспомним, что летописи и другие древние источники часто сказывали о сожительстве славян с представителями германских племен. Об отношениях и влиянии, об общности родовых корней между славянами и норманами можете додумывать сами. Однако многовековая последующая история говорит о близости наших народов. Если происходили между ними кровопролитные войны, то они не могут являться доказательством извечной ненависти, а лишь наоборот. Указывает на могучую общность, которая угрожала интересам определенных мировых сил, сделавших все, чтобы столкнуть два родственных народа и тем самым обессилить и стащить их.